но для разминки они неплохи». Он нагнулся, подобрал кусок выкинутого на берег дерева и начал ковыряться в песке. «Вот уж никогда не подумал бы, что вы относитесь к женщинам спортивного типа». Она вздохнула, не отводя взгляда от далекого берега, который был ближе всего к биттаруту. «Я и не отношусь». Теперь Сэмпсон ковырял в песке ногой, оставляя большой след». Вы думаете, будто там лежат трупы? Не знаю. Жалеете? Что не протралили озеро? Нет. Сэмпсон разогнулся, кинул деревяшку в воду и кивнул. Может, и хорошо. За последние двадцать лет в этом озере утонуло пятнадцать человек, и троллением никого найти не удалось. Надо ждать, пока они не всплывут. Но не все из них появляются». Сегодня я получила результат лабораторных исследований костей из моего амбара, Сэмпсон. Вот как? Идентифицировать их не удалось. Даже при анализе ДНК нужно что-то для сравнения. А муж Эмили нигде в мире не оставил по себе следа. Это был Ларс. Никто иной быть не мог. Арис начала вдавливать в песок подошвы своих ботинок, глядя на следы, которые они оставляли. Неужели это свойственно человеческому существу отчаянно стараться увидеть свои следы, которые повторяют его? Он умер с голоду в этой маленькой камере, Сэмпсон. Такова официальная версия смерти. Сэмсон ничего не сказал, он просто сложил руки на груди, не желая представить себе такой вид смерти. «Вы знаете, что я думаю?» — наконец произнес он. «Я думаю, Эмили заперла его там, чтобы спастись самой» а может спасти свою дочь. В этом есть что-то странное, когда начинаешь размышлять над этой историей. Эмили была единственная в этой семье, которая не могла убить даже ради собственного спасения. И поэтому она сделала единственное, что могла. Она заперла его там, где он никому не мог причинить вреда. Словно такая жизнь была лучше смерти, а когда рак стал грызть ее, она решила, что должна убить его, потому что, когда ее не станет, не останется никого, кто бы заботился о нем. Эта история как-то заставляет поверить в Бога, который видит страдания, и верить в расплату, потому что он остановил ее на дорожке с пистолетом в руке до того, как она избавила Ларса от страданий. И говорите все, что хотите, но, скорее всего, этот подонок получил то, чего заслуживал. Айрис, испугавшись слов Сэмпсона, посмотрела на него. Она была убеждена, что никто не заслуживал такой жизни и такой смерти. Но ей потребовалось не больше секунды, чтобы полностью простить его, потому что человек вроде Ларса творил ужасные вещи сестрой Сэмпсона и оставил по себе тяжелые, больные воспоминания в его душе и памяти. Она снова посмотрела на озеро, думая о тех ужасных тайнах, которая скрывает в себе эта крохотная точка на глобусе и, думая, не скрывается ли ровно столько же тайн в любом другом месте. Конец книги. Июнь 2009 года читала Ирина Воробьева. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» — клуба любителей аудиокниг. Наш адрес — book